Эпизод девяносто второй. Улица Хормен-Колвейн, шестнадцатое мая двухтысячного года. — Это мне? — рокель всплеснула руками и взяла букет ромашек. — Не успел цветочный магазин, так что это цветы из его сада. Харри перешагнул порог. — Ммм, пахнет кокосом. Что-то тайское. — Да. Поздравляю с новым костюмом. — А что, заметно? — Ракель рассмеялась и провела рукой по отвороту пиджака. «Превосходная шерсть!» «Супер-110!» Харри понятия не имел, что такое «супер-110». Костюм он купил совершенно случайно. Ни с того ни с сего зашел в модный бутик на хек де перед самым закрытием. Там ему подобрали костюм, единственный, который годился на его долговязывую фигуру. Конечно, семь тысяч крон было намного больше, чем Харри собирался потратить, но в своем старом костюме он смотрелся бы, как актер Погорелого театра. Так что Харри, зажмурив глаза, расплатился кредитной картой и постарался больше об этом не думать. Они прошли в столовую. На столе был накрыт обед на двоих. «Олег уже спит», — объяснила Ракель, прежде чем Харри успел ее спросить. Повисло молчание. «Я не имею в виду...» — начала рокель «Нет?» — улыбнулся Харри. Раньше он ни разу не видел, чтобы рокель краснела. Он прижал ее к себе, вдохнул свежий запах ее волос и почувствовал, что она слегка дрожит. «Ужин!» — прошептала она. Харри отпустил ее. рокель исчезла в кухне. Окно в сад было открыто, и Харри видел, как в лучах солнечного света белым конфетти кружатся бабочки — которых вчера еще не было в доме пахло зеленым мылом и мытым деревянным полом харри закрыл глаза он знал понадобится много таких дней прежде чем он забудет витавина юля висящего под потолком но сейчас картинка чуть поблекла вебер и его ребята не нашли винтовку мерлина зато нашли буры собаку бура нашелся в холодильнике с перерезанной глоткой в мешке для мусора. А в ящике для инструментов три ножа, на каждом следы крови. Харри предположил, что одним из них был убит Халгарим Далли. Ракель крикнула из кухни, чтобы Харри помог ей принести под нос. Картинка перед глазами погасла.